Глава двадцать Закат был прекрасен. Олеющее небо предвещало завтрашний морозец, снег полыхал золотом, и именно в этот прекрасный момент Вацлава произнесла. «Клянусь!» Земля дрогнула, соглашаясь. Сумерки медленно, вкратче возгущались, намекая, что пора отдыхать. Я чувствовала облегчение, боялась, что ничего не выйдет. Вацлава улыбалась, подтрунивая. «Вот ведь неугомонное существо». «Но мне было все равно. Главное получилось». «Все», — проворчал Патрик, на которого клятва не произвела впечатления. «Теперь она уйдет». «Дерзкий мальчишка», — рассмеялась баронесса. «Отдайте его в академию, пока он со своей пробудившейся магией не натворил дел». «Разберемся», — пообещала я. Что делать с детьми, я знаю лучше, чем все ведьмы на свете. Так что советовать мне не надо, спасибо. Сестра по магии начинала раздражать. И если честно, я была согласна с сыном. Клятву дала? Дала. Навредить королевству не сможет? Вот пусть и перекатится на все четыре стороны. И все же? Несмотря на холод и легкую одежду, за этот плач народ у меня еще получит, обещаю. Ведьма не торопилась уходить. «Я просто уверена, что должна вам отплатить, Наташа». «В каком смысле?» – нахмурилась я. «Отплатить» в исполнении баронеса звучало скорее угрожающе, словно она мне мстить собралась. Это во-первых. А во-вторых, очень хотелось домой. Булочку с изюмом за щелку, молоком с медом запить и под одеяло. А не вот это вот все. Поехали, жизнерадостно и бодро воскликнула ведьма. Куда это? Обреченно вздохнула я, понимая, что ехать, скорее всего, придется, даже если очень-очень не -очень хочется. Информация, как известно, бесценна. И уж если Вацлава решила ей поделиться, глупо отказываться. К бабушке, уверенно заявила ведьма. Отлично, вздохнула я. К бабушке так, к бабушке, поехали. Пять минут. — потребовал кучер. — Надо обновить артефакт, в карете слишком холодно, а путь, я так понимаю, не близкий. Кого из гвардейцев возьмете вас сопровождать, госпожа ведьма? — Никаких посторонних, тем более солдат, — отрезала Вацлава. — Еще не хватало. — Я поеду. — вмешался Патрик, затем посмотрел на кексы и добавил. — Мы. — Уговорил, — улыбнулась Вацлава. «Едем всей семьей?» «Храни нас, Вселенная, от таких родственников», — подумала я, но вслух ничего говорить не стала. «Все готово, госпожа», — объявил кучер не прошло и пяти минут. «Держи». Воцлава взмахнула руками, словно собиралась взлететь. Воздух вокруг нее замерцала, а из складок трепья, которыми ее любезно одарили мои подданные... «Все-таки я этого так не оставлю, получат они у меня». Выкатилось яблоко. Небольшое, с румяным боком, крепкое, ароматное, наливное, словно... Словно из сказки. «Это еще что такое?» Нахмурилась я, вспомнив, что ничего хорошего от яблок в сказках ждать не приходилось. Баронесса не самый добрый персонаж. А ну, как отравит она нас всех этим самым яблочком. «Бросишь под копыта коням», — скомандовала ведьма кучеру. Яблоко откроет дорогу. — Слушаюсь, госпожа, — поклонился он ей. Вацлава довольно рассмеялась и отступила. Кучер, придя в себя через минуту, очнулся. Осознал, что произошло, глаза его вспыхнули злостью. — Поехали, — приказала я, покачав головой и бросив на сестренку укоризненный взгляд. — Я все-таки ведьма, — ответила она, забираясь в карету. Стук колес, золотой след от волшебного яблока освещает путь, в карете тепло и уютно. Кекс дремал у сына на коленях, но сам Патрик был словно натянутая струна. «Что значит быть ведьмой?» Спросила я Вацлаву просто так, от нечего делать. Надо же как-то поддержать разговор в дороге. «Что угодно, только не кормить страждущих. И не нянчиться то с брошенными детьми, то с королевской дочкой». «Каждый развлекается так, как ему нравится», — не поддалась я на провокацию. Патрик напрягся, готовый спорить и что-то доказывать. Я положила ему руку на плечо, успокаивая. Кекс, не выдержав исходящей от парня нервной энергетики, перебрался ко мне на колени и, уткнувшись в меховую подкладку плаща, сладко засопел. «Ведьма показывает людям, какие они на самом деле» обнажая зло, зависть и трусость. «А как же доброта? Милосердие любовь? Ведь это тоже о людях? Да что ты! И где ж ты таких видела?» «В королевстве», — рассмеялась я. «В нашем проклятом королевстве». Кони заржали, карета затормозила, увязая в жидком текучем пространстве, сжимаясь со всех сторон. Кекс взвыл, Мы с сыном схватились за руки. Резко закружилась голова. На секунду показалось все. Сейчас испорчу бархатную обивку сидения. Не такого благородного оттенка, как королевский синий, конечно, но все равно. К счастью, недомогание довольно быстро прошло, а мы оказались в лесу. Я сразу поняла, что это не зачарованный лес проклятого королевства. Почему? Сама не знаю, просто не он это красиво выдохнул патрик выйдя из кареты сын был прав лес чужой но он был прекрасен снег огромными хлопьями медленно отвесно падал нежно укутывая огромные деревья таких я никогда не видела не то сосны не то ели пушистые с поблескивающими бриллиантами замерзшие смолы на стволах и тугими пузатыми шишками настоящая зимняя сказка Но баронесса всего этого, казалось, не замечала. Прищурившись, Вацлава пристально смотрела на меня. «Что-то не так?» — не выдержала я. «Привезла неизвестно куда, в другой мир, скорее всего, стоит и смотрит. Я, что ли, ее притащила за тридевять земель? Кто-то настаивал на благодарности. Так я готова ее принять. В чем проблема?» «Ты неисправима», — выдохнула, наконец, Вацлава. Я поклялась не причинять вред проклятому королевству. Но, как видишь, мы уже не там. Тихо. Ладони Патрика заискрили, но ведьма выставила руку вперед, и все стихло. Здесь вы против меня бессильны. Нет, я не собираюсь нападать, и действительно готова отплатить добром за добро, но... Как можно быть такой доверчивой? «Мы уже говорили. В людях есть не только плохое. Я пожала плечами, делая вид, что меня ее слова нисколько не задевают. Но внутри отчаянно ругала себя. «Ведьма, черт возьми, права. Со мной сын. Голову кто включать будет, Наталья Владимировна?» «Ладно». Баронесса щелкнула пальцами. На ней и Патрике появились роскошные теплые плащи, и даже кексу досталось что-то вроде попонки. Это чтобы не замерзли. Придется немного пройтись, карета дальше не проедет. Поскрипывая снегом, мы гуськом шли по следу волшебного яблока, что резво катилось между деревьями. Странно, но я совершенно не боялась. Верила в отславе, сама не знаю почему. Наконец, в самой дремучей чаще мы увидели домик. На крыльце стояла сгорбленная старушка, внимательно рассматривая непрошенных гостей. «Здравствуйте, гости дорогие!» Прошамкала старуха, словно провалиться ко всем чертям пожелала. Патрик взял меня за руку, кекс прижался к ногам. Я подхватила мопса на руки, укрыв полой плаща. Впечатление и впрямь было жутким. Даже моих несгибаемых и бесстрашных защитников пробрала. Местная баба-яга сканировала взглядом, словно диагноз ставила. «У нее того глаза светятся», — выдохнул сын. — И такое бывает, — прошептала я в ответ под судорожный всхлип пса. — Явилась, наконец, — хмыкнула старуха. — Непутевая. — Бабушка. В голосе Вацлава не было ни возмущения, ни протеста. Я скучала. — Скучала она. Тебя кто просил в разборке лезть? Да еще к королю. Решила корону примерить? Ой, дурная. «А что?» Вацлава кокетливо повертелась перед родственницей, или эта старуха ей такая же бабушка, как я, сестра. «Чем не королева, а? Чем не хороша?» «Что-что, с этим не поспоришь. Даже в рванье баронесса была дива, как хороша. А сейчас на ней был роскошный плащ магии сотворенный, черные волосы, зеленые, чуть раскосые глаза, высокая, статная. Настоящая ведьма, не то что я». Вот только доброты в красивом лице нет ни капли. С другой стороны, настоящим ведьмам вроде как не положено, и все же... За что она так обозлилась на весь сказочный мир со всеми его королевствами? Тебе бы, Наташа, из этого леса живой уйти, свои ноги унести, до да ребенка с собакой сберечь, а ты травму ищешь, психологическую у ведьмы. Стефан бы умер со смеху. — Другой он предназначен, — отрезала лесная ведьма. В том, что бабушка Вацлавы ведьма, сомнений не было никаких. — Опасность тебе принесет грач в короне. И я тебе об этом бестолково и говорила. Падал снег, а мы стояли и мерзли, несмотря на дополнительные одежды, которыми одарила Вацлава. — Лучше скажи, как ты доигралась до того, что магии лишилась и без защиты осталось, — прорычала ведьма. — И это моя родная внучка. Позор! — Не знаю, — беззаботно отозвалась баронесса. — Спроси вон у нее, и она ткнула пальцем в нашу сторону. — Твое колдовство! — старуха снова повернулась ко мне. — Видимо, — не стала я спорить и добавила. — Я не понимаю, как это происходит, и как потом снять заклятие тоже. «Интересно...» Голос ведьмы внезапно изменился. В злом, недовольном его скрипе вдруг появился искренний интерес. «Заходите. Что мерзнуть-то?» Приглашение было не то чтобы неожиданным, скорее нежелательным. Да, холодно, но... Лучше мерзнуть, чем прямо в логово к дракону идти. Честно говоря, я уже жалела, что согласилась на подобную авантюру. «Не бойся», — верно истолковала старуха мою нерешительность. «Ни тебе, ни твоим ничего не грозит. Хорошая работа. Даже я тебя тронуть не могу». «Это не путевое», — старуха кивнула на внучку. «Привела вас ко мне лично». Мне показалось, старая ведьма немного огорчена тем, что действительно не сможет сотворить с нами все то, о чем ей грезилось в сладких мечтах. Кто знает, что именно делает эта милая старушка с теми, кто попадал на ее полянку случайно? Я же просто кипела от злости. Так, значит, клятва работает и Вацлава не может причинить нам вреда? Тогда за что я от нее недавно нагоняй получила, позвольте спросить? Кто обвинил меня в излишней наивности? Судя по тому, как молодая ведьма старательно любовалась соснами, летящими в небо, я оказалась права. Тут же захотелось развернуться и уйти, но... «Информация!» — напомнила я себе и шагнула в крохотный, заваленный снегом домик. Жилище ведьмы оказалось уютным, хоть снаружи и выглядело, как землянка-партизан. До замка Стефана или даже Золотого Вепря, конечно, далеко, но места много. «Грейтесь!» Ведьма кивнула на грубо сбитые табуретки перед очагом, над которым висел, едва покачиваясь, котел. Ядовитое зеленое варево булькало и ворчало, источая сильный аромат трав. «Ведьма варит зелье, колдовство творит. Вот только доброе оно или злое, кто знает?» «Что ты хочешь узнать?» — спросила старуха, склонив голову и прищурившись. «Спрашивай давай, не то лопнешь от нетерпения». «Как расколдовать королевство?» — спросила я, решив, что слишком устала переживать, пора расслабиться и просто наблюдать за происходящим. «А с чего это ты взяла, что я знаю?» — усмехнулась хозяйка и стала разливать зелье по чашкам. «Пока я раздумывала, стоит ли это пить, даже если предложат», в разговор вмешалась Вацлава. «Брось, бабушка, ты знаешь. Почему вы в этом так уверены?» Спросила я баронессу, неожиданно встав на сторону старой ведьмы. — Да потому что она же и прокляла ваше королевство, глупенькая. Едва Вацлава произнесла эти слова, как старуха изменилась. Перед нами сидела молодая, бедно одетая, измученная голодом и лишениями тяжких странствий женщина. — Надо было взять с собой еды, — тут же подумала я. «У тебя Доброе сердце. Устало улыбнулась нищенка, протягивая травяной отвар сначала мне, затем Патрику. Чего не скажешь о жителях королевства Стефана? Они получили по заслугам. Я так и застыла. Вот оно, как оказывается. В отслава привела нас к той, кто проклял королевство Стефана. Когда-то кто-то из местных жителей обидел ведьму, и с тех пор страдают все, даже дети, и дети их детей. А они уж точно ни в чем не виноваты. «Ты не настоящая ведьма», — махнула рукой старуха, прочитав мои мысли и вновь встав с собой. «А я и не ведьма. Я учитель». «Если пришла спросить, как избавиться от проклятия, то ответа не получишь». «Нельзя снять проклятие?» — спросил Патрик, который настолько осмелел, что уже смотрел на старуху с любопытством, прихлебывая чай с травами. «Нет такого проклятия, которое нельзя снять», — подняла ведьма вверх сморщенный палец с длинным загнутым ногтем. «Раз снять проклятие можно?» Я чувствовала, что устала и совершенно запуталась. «Почему вы не хотите сказать, как это сделать?» «Тот, кто проклял, не всегда об этом знает», — нахмурилась старуха. «От силы колдовства зависит. Магия сама решает, дать ведьме силу знания, как проклятие снять или нет. Бывает и так, что ведьма прокляла, а проклятие не сработало». «Это как?» — удивился Патрик. «А так», — развела ведьма руками. Просят все, да не всем отвечают. Сила, магия. У них своя справедливость.